Глава 676. Отсечение души. Первое отсечение. Когда раздался новый голос, Манхау словно погрузился в транс, будто внутри ничего не осталось. Он медленно поднялся на ноги. «Покинь это место, дитя моё. Иди ко мне. 200 лет. 200 лет я ждала тебя. Иди. Иди. Твоя кровь идеально подходит для созревания». А твоей душе! Пора уснуть! Иди! Я жду тебя!» Словно кукла Манхау на негнущихся ногах побрёл в противоположную сторону от водорослей, когда он отошел примерно на 30 метров, техника бессмертной укажет путь внутри него внезапно выдохнула тончайшие прядьцы в его зарожденную душу, она стала прозрачной, явив скрытого внутри луна. Совсем крохотный дракон спал, Однако пред бессмертного ци проникла прямо в его маленькое тельце. И тогда глаза луна открылись. С рёвом вокруг Манхао появился гигантский лун достигавший 30 тысяч метров в длину. Его рев разослал по морскому дну чудовищную рябь. Аура бессмертного зари испарилась, а по телу Манхао прошла дрожь. Как только пелена спала с его глаз, он удивленно посмотрел на луна. Дракон опустил голову и посмотрел на человека. В этот момент у Манхау возникло ощущение, будто он смотрел на себя самого. А потом на лун исчез, лицо Манхау стало белее мело, когда он понял, что только что чуть не произошло. Заглянув внутрь себя он обнаружил, что запредельная лилия расползлась по всему его телу своими щупальцами. Глаза Манхау опасно полыхнули, и он вернулся к своему месту рядом с водорослями. Дрожащая запредельная лилия пыталась спрятаться, поэтому когда Манхау сел в позу лотоса, Она вновь затаилась где-то глубоко внутри его тела. «Прямо здесь, прямо сейчас, я одолжу силу преподобного «Серебряная лампа», чтобы навсегда отсечь запредельную лилию. И для этого я использую силу отсечения души. Мой путь отсечения души, мое первое отсечение будет отсечением запредельной лилии. Я желаю быть единоличным хозяином своей жизни, и не позволю чужакам управлять ею. Чего я хочу, так это свободы». Мой путь – это путешествие. Моё дао – это направление. Ведомый им, я продолжу двигаться вперед, продолжу искать высшую истину. Я буду контролировать мою жизнь, и она будет свободной от сомнений. Такова моя воля отсечения души. Я уничтожу все препятствия. Смету все, что посмеет встать у меня на пути. Любая преграда падет под гнетом моей пьеты. Бесстрашный, свободный. Небесам не затмить мой взор». Земли не сковать моих ног. Ради свободы я готов заплатить любую цену. Ради независимости я готов отсечь все, что угодно. Запредельная лилия подобна горе, которая затмевает собой мой путь в жизни. Когда я перейду последний перевал, предо мной откроется уходящая вдаль дорога. Запредельная лилия подобна оковам, темница за стенами которой меня ждет свобода. Я отсекую я. И в момент отсечения я обрету независимость и смогу свободно заниматься культивацией. Такова моя первое отсечение. Такова моя сфера отсечения души. Такова моё дало отсечения души». Глаза Мэнхау светились просветлением. Слишком долго он находился на великой завершенности стадии зарождения души. Он прошел суровые испытания из секты бессмертного демона и сумел ускользнуть от десятого патриарха клана Ван. Все это оставило в нем чувство, что он переродился в очищающем пламени. В этот момент полного просветления культивация Манхауза рокотала. Две порции культивации, которые все никак не хотели соединяться вместе, внезапно начали на огромной скорости сливаться воедино. Словно состояние его души повлияло на вращение культивации. В этот момент озарения раздался грохот. Манхауза затрясло, когда две порции культивации соединились вместе. Его зарожденная душа исчезла, и тут из тела манхао брызнул блистательный слепящий радужный свет. Этот свет начал медленно кружиться вокруг Манхао, постепенно трансформируясь в клинок. Открыв глаза, он увидел радужный клинок, хранящий в себе великое Дао небо и земли. В нем покоилась вся сила культивации Манхао. Объединение девяти зарожденных душ, включая пять элементов неба и земли. Его воспоминания и опыт 200 лет культивации. Глядя на клинок, Манхао смотрел на самого себя. Сейчас в сердце Манхао не было ни радости, ни печали, словно он забыл обо всем, кроме своей страстной жажды свободы и неуемного желания независимости. Запредельная Лилия внутри, похоже, почувствовала грозящую ей опасность. Она могла укрыться от его божественного сознания, могла оставаться невидимой для Манхао, но от клинка нельзя было спрятаться. Чувствуя неминуемую смерть, Запредельная лилия начала отчаянно вырываться, словно хотела сбежать из тела Мэнхао. Она вновь хотела перехватить контроль, но стоило ей шевельнуться, как от скелета в черных водорослях начало исходить едва заметное свечение. На поверхности третьего кольца начали подниматься высокие волны, а потом клеймо костяной лилии вспыхнуло на каждом морском демоне третьего кольца. Это клеймо выглядело как скривившееся в гримасе лицо, от которого исходила зловещая аура. Эти ауры объединились вместе, чтобы подавить запредельную лилию. Запредельная лилия начала визжать, но ее не слышал никто, кроме Манхао. У него за спиной возник призрачный образ пятицветной запредельной лилии. Обезумевший цветок яростно сопротивлялся. Несмотря на то, что тело Манхао стремительно усыхало, словно его жизненную силу и культивацию вбирала в себя запредельная лилия, он сохранял спокойствие. Он неподвижно сидел, смотря на клинок перед ним. Вопли и весг запредельной лилии, как ее попытки остановить происходящее усиливались. Но тут на помощь пришла подавляющая сила костяной лилии преподобного серебряная лампа. Похоже, ей удалось нанести серьезный урон пятицветной запредельной лилии. Оказавшись на грани полного распада, цветку ничего не оставалось, как еще раз попробовать поглотить Манхао. Какое-то время спустя, когда тело Манхао усохло настолько, что он начал напоминать скелет, Клинок перед ним дрогнул и начал медленно подниматься вверх. Как только клинок пришел в движение, вокруг него начала подниматься неописуемая могущественная аура. В мгновение ока она пробила поверхность моря и умчалась вверх, установив контакт с небесным сводом. Издалека это выглядело, как будто из штормящего моря Третьего Кольца ударил яркий луч света. Он разогнал ночной мрак, отчего в море стало светло, как днем. Парящий над морем Млечного Пути, Святой Солнечная Душа изумленно повернул голову и уставился на столб света. «Кто-то совершает отсечение души, но как она может вызвать такие трансформации неба и земли?» Святой Летающий Бессмертный и Святой Морской Бог разделяли его изумление. Они во все глаза уставились на столб света, заливший небо ярким светом. Десятый Патриарх Клана Ван медитировал в морской твердыне, Как вдруг он резко открыл глаза и радостно посмотрел куда-то вдаль. «Это... волны отсечения души! Это он! Так он действительно здесь! Надо отдать ему должное! Его отсечение души соединилось с небесами Цзы и спровоцировало изменения в небе! И все же ты вздымал провести отсечение души прямо у меня под носом? Посмотрим, как ты сбежишь в этот раз!» Десятый потверг клана Ван холодно хмыкнул... И поднялся на ноги. Но тут он застыл недоверчиво, посмотрев в сторону, откуда исходили волны отсечения души. Даже с его самоконтролем он лишился дары речи. Немыслимо! Луч света ударил в небо, но не стал останавливаться. Он достиг звездного неба. Небесные тела изменили свое положение и даровали звездные светы, из которого сформировался звездный клинок. Клинок ярко засиял над южными небесами. И вскоре каждый житель планеты мог увидеть в небе образ огромного клинка. Расколов небо над землями южных небес, он медленно опускался вниз. Вместе с ним к морю Млечного Пути опускалась аура Великого Дао. Клинок прошел сквозь поверхность воды и остановился перед Мэнхао. «Клинок первого отсечения спровоцировал изменения среди звезд! воскликнул патриарх Ван. «Какое Дао он постег! Дао бывают как великими, так и малыми. Дао Мэнхао... В чем оно заключается? Оно побудило звезды превратиться в небесный клинок, который поможет ему в отсечении Дао. Этот небесный клинок, небесное Дао, клинок первого отсечения, еще и первое Дао отсечения души. На лице десятого патриарха клана Ван застыло полнейшее изумление. Он застыл на месте, не решаясь даже шагу ступить в сторону того места, где находился Хао. Приближалась Великая Дао. Если он посмеет подойти, даже с его культивацией его ждет смерть. Тем временем где-то в море Млечного Пути на спине Патриарха-Покровителя плыло государство Джао. Внезапно остров задрожал, из воды высунулась огромная голова и посмотрела на небо. «Этот мелкий ублюдок совершает отсечение Дао! Штаб его!» «Этот мелкий ублюдок вообще человек? Патриарху пора убираться отсюда! Твою бабулю! Как же он меня бесит!» В южном пределе Сью и Цин неожиданно прервала культивацию и задрожала, явно что-то почувствовав. Она выбежала из своей пещеры бессмертного и посмотрела на небо. На мгновение ей показалось, что там она увидела Манхао. В секте Пурпурной Судьбы дух пилюли переплавлял пилюли, как вдруг его рука застыла. Он поднял голову к небу, и его лицо озарило улыбка. Сидящая рядом И Янь тоже что-то почувствовала. Она словно в забытье посмотрела на небо. Толстяк, Ченьфан и все те люди в южном пределе, кто знал Манхао, по-разному отреагировали на происходящее. Однако их реакция бледнела в сравнении с тем, что чувствовали сюицины дух пилюли. За одним исключением. В секте кровавого демона на вершине горы стоял мужчина средних лет в красном халате, окутанный алым сиянием. Когда он посмотрел на небо, на его губах заиграла слабая улыбка. «Ты и я связаны судьбой. Секта кровавого демона. Дом, в который ты всегда можешь вернуться».